Глава 46. Добравшись до своего номера, я первым делом подключил компьютер к телефонной линии и открыл электронную почту. Я не проверял ее вот уже два дня и испытал легкое потрясение, увидев, что меня ожидает 36 новых писем. Большинство из них оказались поздравлениями от коллег журналистов из Rocky Mountain News, и я обратил внимание, что все они тщательно выбирали слова, словно сомневаясь, Правильно ли это поздравлять меня с тем, что я убил Ворона? Две пеши делового характера поступили от Вана Джексона, а три от Глена. Оба интересовались, куда это я запропастился, и просили срочно с ними связаться. Еще я обнаружил несколько писем от репортеров из других штатов и парочку предложений от голливудских кинокомпаний. Моя мать и Рилли тоже отметились, так что сомневаться больше не приходилось. Спрос на меня был велик. Все сообщения я сохранил на случай, если когда-нибудь захочу на них ответить, и вышел из сети. Прямой телефон Глена не отвечал, а секретарша сказала, что главный на совещании и что у нее есть недвусмысленное указание никого с конференц-залом не соединять. Я оставил свой номер телефона и повесил трубку. Я ждал ответного звонка Глена, и когда через четверть часа он не позвонил, Окончательно потерял терпение и вышел из номера, стараясь не думать о последних словах ворона Оказавшись на улице, я двинулся вдоль бульвара, направляясь в книжный магазин под названием «Литературный котел», который заприметил, когда мы с Майклом проезжали мимо на машине. Там на стеллаже с детективами я нашел книгу, которую когда-то читал и которую автор посвятил своему литературному агенту. Это обстоятельство навело меня на мысль, что агент, возможно, действительно неплохой, и запомнив его имя и фамилию, я отыскал в справочнике его координаты, после чего вернулся в отель. Автоответчик в моей комнате отчаянно мигал красной лампочкой. Скорее всего, это Глен оставил для меня сообщение, но я решил сначала позвонить по номеру, который только что узнал. В Нью-Йорке уже пробило пять часов, а я не знал, какого расписания придерживаются литературные агенты. Агент взял трубку после второго звонка. Я назвал себя и без лишних слов приступил к делу. Мне хотелось бы узнать, не согласитесь ли вы представлять мои интересы в отношении книги о, скажем так, о расследовании преступления, совершенного в действительности. Вы занимаетесь подобными проектами? Да, ответил он но я не хотел бы обсуждать деловые вопросы по телефону. Пришлите мне письмо с рассказом о себе и подробным описанием вашего проекта, тогда я смогу вам ответить». «Я непременно так и поступил бы, но, боюсь, в моем распоряжении не слишком много времени, издательство и кинокомпании уже осаждают меня, поэтому я вынужден принимать решение быстро». Я был уверен, что он на это клюнет. «А почему они так торопятся?» – осведомился агент. «О чем ваша книга?» «Вы не смотрели сегодняшний телерепортаж о преступнике, которого застрелили в Лос-Анджелесе, о Вороне?» «Конечно, смотрел. И в газетах про это читал. Дело в том, что, видите ли, это я его убил. По профессии я репортер. И мой брат...» «Так вы тот самый парень?» «Да». Мой расчет оправдался. Литагент клюнул. Хотя его постоянно отвлекали другие звонки, Мы минут двадцать говорили об издании книги и об интересе, проявленном ко мне кинокомпаниями. Он пообещал свести меня со своим знакомым в Лос-Анджелесе, который поможет правильно выстроить отношения с киноиндустрией. Потом спросил, как скоро я смогу переслать в Нью-Йорк синопсис книги, кратко изложив основные ее положения на двух-трех страницах. Я заверил, что часа вполне хватит, и агент дал мне номер своего факса, а в заключении сказал что если моя история окажется на бумаге столь же хороша, как и на экране телевизора, то он сможет продать мою будущую книгу уже к концу текущей недели. Я заверил его, что книга получится еще лучше. И последний вопрос. Как вы узнали обо мне? Поинтересовался мой собеседник, когда я уже собрался положить трубку. Благодаря роману «Утренний фламинго» там есть посвящение автора. Красная лампочка на телефоне продолжала мигать и после того, как я повесил трубку, но я отвернулся и, включив компьютер, начал составлять синопсис будущей книги, пытаясь втиснуть события последних двух недель в две страницы текста. Это оказалось довольно трудной задачей, которую заметно усложнило то обстоятельство, что я мог пользоваться только здоровой рукой. В конце концов, я напечатал целых четыре страницы, но сокращать не стал. Решил, что, пожалуй, сойдет и так. К тому моменту, когда работа была закончена, моя раненая рука снова разболелась, хотя я и старался ее щадить. Приняв боль утоляющие, я вернулся к компьютеру и как раз перечитывал то, что у меня получилось, когда телефон ожил вновь. глен был вне себя от ярости. «Джек, завопил он, я уже давно жду твоего звонка, где тебя черти носят!» «Но я же звонил в редакцию и даже оставил сообщение». С тех пор прошел ровно час, и все это время я, как дурак, сидел в своем номере и ждал, пока ты соизволишь откликнуться. Но я же звонил. Ты что, не слышал? Нет, должно быть, ты позвонил как раз тогда, когда я спускался в вестибюль попить содовый, и мне никто ничего не передавал. Ну ладно, оставим это. Что нам публиковать завтра? Я засадил Джексона за работу, а Шедди сегодня утром вылетела в Лос-Анджелес на пресс-конференцию, которую устраивает ФБР. «Можешь подкинуть нам, свеженький материалец? Мы натянули нос всем газетам страны, но чтобы удерживать их в кельваторе, нам нельзя сбавлять скорость. У тебя найдется что-нибудь теток, чего ни у кого нет?» «Вряд ли», — соврал я, — «почти ничего интересного больше не происходит. Мне кажется, ФБР понемногу увязывает между собой последние детали этого дела. Скажи, я все еще не могу вернуться к этой теме?» «Послушай, Джек...» Мы ведь вчера это с тобой уже обсуждали. Из стороннего наблюдателя ты стал одним из главных действующих лиц, и теперь не можешь? Ладно, успокойся, я ведь просто спросил. Что касается новостей, есть два интересных момента. Во-первых, вчера вечером полиция нашла квартиру, где этот тип, гледен скрывался в последние дни обнаружила там еще один труп, его очередную жертву. Можете начать статью с этого, хотя, возможно, новость сообщат на пресс-конференции. А во-вторых, скажи Джексону, пусть он позвонит в местное отделение ФБР и порасспрашивает их о компьютере, который они нашли». «О компьютере?» «Да, у Гладена в машине оказался ноутбук, и ФБРовские компьютерные гении всю ночь его потрошили. Честно говоря, я не знаю, нашли ли они что-нибудь важное, но попытка не пытка». «Ну хорошо, а чем ты сам занимался все это время?» Мне пришлось давать показания, а это затянулось надолго. ФБР должно представить окружному прокурору все материалы о вчерашнем инциденте со стрельбой, чтобы он был уверен, что я не превысил пределов необходимой самообороны. После этого я сразу вернулся в отель. «А откуда ты знаешь про очередную жертву и про компьютер?» Просто я случайно услышал разговор двух агентов. Никаких подробностей, Грег. Ну что ж, по крайней мере, у нас есть теперь за что зацепиться. Я улыбнулся про себя. Ловко я провел главного редактора. История обнаружения последней жертвы Ворона меня не волновала. Рано или поздно она должна была выйти наружу. Что касалось звонка Джексона насчет компьютера, то я заранее знал, что он обречен на неудачу. Навряд ли ему даже удастся добиться подтверждения, что какой-то компьютер вообще попал в руки ФБР, и уж тем более никто не сообщит журналисту подробности о том, что хранилось в его памяти. ФБР не даст просочиться никакой информации, пока не выжмет из находки все по полной программе. «Прости, Грег, но больше у меня ничего нет», — сказал я. «Передай Джексону мои извинения. Кстати, что собирается делать Шейди после пресс-конференции?» Шейди была предприимчивой и дьявольски энергичной журналисткой. Совсем недавно она получила назначение в так называемую мобильную группу, члены которой постоянно держали в багажнике машины упакованный чемодан и были готовы в считанные минуты сорваться с места и отправиться в путь, если где-то за пределами Денвера разразится стихийное бедствие или случится катастрофа. Когда-то я и сам был в числе этих репортеров, однако после третьего крушения самолета, после разговоров с людьми, чьи родные и близкие превратились в обугленные хрустящие головешки или были разорваны в клочья и разметаны по полям в радиусе нескольких сот ярдов, я сказал себе «хватит» и вернулся к старой доброй уголовной хронике. «Не знаю», — ответил глен — «пусть действует по своему усмотрению. Кстати, когда ты собираешься вернуться?» «Я пока должен оставаться здесь на случай, если меня захочет увидеть окружной прокурор». Надеюсь, завтра я проясню этот вопрос. Окей, Джек, если узнаешь что-нибудь новое, немедленно позвони мне. И устрой там разнос в гостинице за то, что тебе не передали, что я звонил. Ладно, скажу Джексону насчет компьютера. До встречи, Джек. До встречи, Грек. Да, кстати, моя рука в порядке. Что-что? Рука, говорю, не болит. Я же знаю, что тебе это не небезразлично. По сравнению со вчерашним я чувствую себя намного лучше. «О, Джек, прости, пожалуйста, ты же понимаешь, я совсем замотался». «Да, я все понимаю, ладно, пока».